А тебя как зовут? Только не ври, не выдумывай. Меня Нина. Вот и врешь. Скажи правду. Ну, вам скажу. Поля. Гуляешь, должно быть, недавно? Нет. Уж давно, в самой весны. Да что всё расспрашивать? Дайте лучше папиросочку. У вас, верно, очень хороший. Ишь, какой на вас клош и шляпа. Дам, когда придем. На морозе вредно курить. Ну, как хотите. А мы завсегда на морозе курим. И ничего. Вот Анелли вредно, У нее чехотка. А отчего вы бритый? Он тоже был бритый. Это ты все про Шуллера? Однако запомнился он тебе. Я его до сих пор помню. У него тоже чехотка. А курит ужас как. Глаза горят, губы сухие. Грудь провалилась.